Наутро Виктор решил съездить в гараж, отцепить прицеп и отвезти накопившиеся дома ненужные вещи. Купил он его давно, в начале 90-х. Кирпичный кооперативный двухэтажный гараж находился в северном микрорайоне, в народе называемом фанерой. Использовался он больше как склад всякого ненужного хлама, который выбросить было жалко и, может быть, когда-то пригодится. Виктор любил минимализм, поэтому дома не держал ничего лишнего, только основное. А вот в гараже был настоящий склад. Иногда Виктор наводил там порядок и безжалостно выбрасывал разный хлам, но со временем он как-то копился снова. Вот и сейчас парень сложил в коробке ненужную одежду, обувь. Коробка с пустыми стеклянными банками. Зачем? Может пригодиться. «Варенье буду варить», — подумал он. Взял рюкзак, в котором не так давно лежало целое состояние. Тоже в гараж. Чего будет здесь валяться? Проверил внутри. Пусто. Случайно рукой что-то нащупал в кармашке. Отстегнул застежку. Достал темно-зеленый кулон на серебряной цепочке. Как-то совсем про него забыл. Когда вернулся из леса, всё так стремительно закрутилось, что эта маленькая, приятная на ощупь вещичка совсем вылетело у него из головы. Виктор опять стал разглядывать необычный амулет. На дорогое украшение он не походил, скорее это был некий религиозный предмет, типа крестика у христиан или полумесяца у мусульман. Виктор не носил никаких украшений, ни цепочек, ни перстней. У него не было даже наручных часов. Кулон, легкий навес был симпатичный и не выглядел вызывающе. Ярский машинально надел его на шею, взял свои вещи и направился вниз к машине. Спускаясь по ступенькам, держа перед собой две картонные коробки, Виктор заметил соседа, закрывающего дверь в свою квартиру. Костик, шустрый паренек лет двадцати, жил с родителями на втором этаже, дымил как паровоз. Каждый раз, когда они где-то пересекались, у того в зубах была сигарета. Вот и сейчас он сначала прикурил, щелкнув зажигалкой, а уж только потом стал закрывать замок на двери. «Костян, привет, сосед!» — кивнул ему Виктор, выглядывая из-за своих коробок. «О, Витек, здорово, дружище! Погоди, ща пособлю!» Он сбежал на этаж ниже, впереди Виктора, и, открыв дверь, придержал ее, давая тому пройти. «Спасибо!» — кивнул Виктор. «А ты в какую сторону направляешься? Может, по пути? Так я присоединюсь?» на фанеру. Поехали, если по пути». Виктор направился вокруг дома, к машине. «О, четко! А я на кирилку Повезло. Тогда я с тобой». «Лады», — кивнул Виктор. «Только в машине не курят». «Заметано». Костян жадно затянулся пару раз и двумя пальцами стрельнул сигарету далеко на газон. «Че мусоришь?» — укорил его Виктор. «Сорян», — сказал Костик на самом деле без малейшего сожаления. Виктор хотел сказать еще чего-то нравоучительное типа чисто нигде убирают, а где не мусорят, но понял, что бесполезно, и промолчал. Костик был из тех товарищей, что никогда не закрывают рта. Он болтал без умолку, знал сотни анекдотов и разных историй. Вот и сейчас он оживленно рассказывал свое очередное приключение, а Виктор молча ехал, изредка поглядывая в зеркала на прицеп. На пересечении улиц Архангельская и краснодонца в круговое движение. Перекресток оживленный, дорога двухполосная. Ярский, слушая Костяна в полуха, включил сигнал поворота, пропуская едущих по кольцу. Собрался уже влиться в поток. И тут произошло нечто. Позже Виктор не раз анализировал эту ситуацию, пытаясь понять, где было начало того необычного эпизода. Во время его въезда на кольцо или чуть раньше. Костик споткнулся на полуслове и замер, уставившись в лобовое стекло. Нет, он не замолчал, просто тембр его голоса изменился до хриплого баса, а слова растягивались в заунывную песню. Как будто запись голоса проматывали на скорости раз в десять медленнее обычного. Виктор оглянулся по сторонам. Все вокруг стало статичным, как на картинке. Хотя нет, все двигались, но двигались со скоростью медленно ползущего ленивца. Холодный озноб прошиб Виктора от нереальности происходящего. «Ой, я такой...» Костян медленно растягивал слова. И тут Виктор увидел самое главное. Нексия, которую он только что пропустил, по черепаше медленно тащилась по внешнему ряду кольца, а с внутреннего на выезд тоже медленно, но явно раза в два быстрее полз джип Чироки. Тот, даже не утруждая себя включением правого поворота, шел на перерез Нексии направо, в сторону фанеры. Даже в таком замедленном темпе было понятно, что аварии не избежать. Виктор уже почти выехал на кольцо, когда увидел столкновение. Правым передним крылом тяжелый джип – врезался прямо в водительскую дверь Нексии. Медленно, как в заправском блокбастере, полетели стекла и куски пластмассы. Нексию стало разворачивать направо, и в то же время левые колеса оторвались от земли. Виктор однозначно знал, что сейчас машина перевернется. Избегая столкновения, автомобиль, двигавшийся по внешней полосе, резко взял вправо и стал приближаться к Ниве Виктора. Еще доли секунды, и Нексия уже лежала на крыше, а Черкан, вылетев навстречу, врезался в рейсовый автобус. Отскочив от него, как пружина, джип подпрыгнул и остановился прямо посередине полосы. Обычно в экстренных ситуациях работают интуиция и реакция. Здесь же у Виктора появилось время обдумать ситуацию. Прицеп, конечно, сильно ограничивал маневр. До произошедшей аварии он намеревался сделать правый поворот и выехать вправо на Архангельскую, в сторону Фанеры. Но там, на выезде, уже лежала перевернутая Нексия. Чуть левее, выпуская клубы пара, уныло стоял сморщенный джип. Слева на них надвигался внедорожник со знаком Рено на решетке радиатора. Тормозить было уже поздно, и Виктор вдавил газ до пола, вывернув руль вправо уходя от столкновения с реношкой. Подождал, пока «Реноха» сравняется с прицепом и вывернул руль, уходя левее на краснодонцев. Бросил взгляд в левое зеркало. Реношка прошла в сантиметрах от прицепа, чудом не задев его, и со свистом тормозов со всего маху уткнулась в бордюр около «Нексии». Правые колеса прицепа уже поднимались, начиная переворачиваться. Тогда Виктор снова крутанул руль вправо, проползая правыми колесами почти по бордюру вдоль краснодонцев. Прицеп дернулся, но не перевернулся. Виктор снял ногу с газа, посмотрел на спидометр. Скорость почти 80, и это на неуклюжей, неповоротливой ниве. — Иду себе, никого не трогаю! — продолжал фразу Костян, вернувшись на свой прежний темп речи. «Бля, Витек, что это было? Бля!» Он оглянулся назад. Движение остановилось, кто-то сигналил, кто-то бегал около машин. Виктор остановил Ниву метра в двухстах от круга. Вышел посмотреть, не царапинки, обошлось. Костик тоже вышел уже с дымящейся сигаретой в зубах. «Бля, Витек, ну ты точно ас!» «А я такой смотрю, все, думаю, нам точно пиздец!» «А ты как-то раз!» Он показал руками и вырулил. «Вот что значит мастерство!» Но это было не мастерство. Виктор точно это знал, но пока не мог поверить. Это было... Да, это было чудо. две 3 секунды для него растянулись на 30 а то и 40 секунд. И это не какая-то там иллюзия. Это была реальность. На этот раз он был в этом уверен. Вечером у себя на кухне Виктор опять вспоминал те несколько мгновений – растянувшихся почти на минуту. Время как бы замедлилось, давая шанс на принятие правильного решения. А Нива так ускорилась, словно гоночный болид Формулы-1. Как такое могло быть? Ведь он находился в здравом уме, да и Костян свидетель. Хотя Костян, похоже, ничего не понял. Он был уверен, что их спасло от аварии мастерство Виктора. Ну и пусть, пусть он так думает. А Виктору надо было как-то с этим разобраться. Но как? Мозг как будто бы упирался в неведомую стену, когда он пытался сосредоточиться на ситуации с аварией. Раздался звонок, заставив Виктора вздрогнуть. Надо уже поменять его, в конце концов. Огрызнулся он, посмотрел в глазок. Там стоял довольный Костян с улыбкой шире лица, легок на помине. Открыл. Костик держал в одной руке картонную коробку с шестью бутылками пива, а в другой — огромного вяленого леща. «Витек, я к тебе!» — радостно сообщил он. «Если не сильно занят, обмоем удачный день?» «Да, с удовольствием». Виктор широко открыл дверь, пропуская соседа. Надо сказать, он был рад гостю. Интересно послушать версию происшествия, увиденную глазами Костяна. Днем Виктор был в такой растерянности, что когда Костя, поблагодарив его, вышел из машины, они даже словом не обмолвились о происшедшем. Надо отдать должное, рыбец оказался зачетный. не пересоленый, не пересушенный, огромный и жирный лещ был то, что надо. Виктор порезал его поперек на ровные дольки и аккуратно сложил на большую тарелку. Поставил два высоких стакана с толстым дном. Словом, накрыл эстетично. Костян тут же откомментировал. «Блин, Витек, ну ты прям как в ресторане накрыл. Я б газету постелил до да руками, рыбец пополам. Ну вот, сразу видно, интеллигенция!» Он поднял вверх два больших пальца. «Ну а чего? Аккуратно же, и есть удобно». Виктор открыл поллитровую бутылку светлого «Карлсберг» и разлил по стаканам. Костян уважительно наблюдал, пока Виктор открыл вторую бутылку и долил в стаканы почти до краев». Костик взял свой стакан, зачем-то подул на обильную пену, поднял. «За благополучную развязку?» «Точно. Будем». Виктор поднял свой стакан. Чокнулись. Пиво было прохладное, но не очень холодное. Прямо самое то. Виктор с удовольствием отпил большой глоток и принялся за леща. «Мы в рубашке родились, конечно», — сказал Костян, отрывая от ребрышек яркий шмат жирной икры. Я до сих пор не понимаю, как тебе это удалось? Я такой смотрю, этот дус на нас летит, на Рено. Уже сжался такой, думаю, вот сейчас удар, жду, жду. Смотрю, а он уже сзади. Ты так ускорился как-то быстро. Нива, у тебя шустрая оказывается. Я не думал, что так бывает. Он говорил, а Виктор вдруг отчетливо увидел всю картинку. Как в кино, кадр за кадром, ярко и четко. Он попробовал сосредоточиться на странном ощущении. Такое впечатление, что где-то в его голове натянули экран, а глаза — это проектор. И этот проектор, как в кинотеатре, прокручивал фильм, проецируя изображение прямо в мозг. Четкое, идеально точное изображение. Причем Виктор также слушал Костяна, нисколько не отвлекаясь на просмотр этого своего внутреннего фильма. Он даже мог участвовать в беседе. В нем как будто присутствовали два человека — параллельно делающих два разных дела. Необычность и в то же время простота и ненавязчивость не только не испугали Виктора, наоборот, он с удовольствием с головой ушел в новое для себя необычное состояние. «А я целый день на работе, все думал про эту аварию», продолжал Костян, «и такой думаю, дай-ка вечером к тебе загляну». «Да, повезло нам это уж точно», кивнул Виктор, отрывая чешую от смачного куска леща. «А ты все там же, на складе работаешь?» «Да, второй год уже». Костян отпил пива и продолжил жевать икру. «Думал, временно поработаю, пока что-нибудь лучше не найду, а потом попривык как-то». И тут Ярский даже вздрогнул от внезапной вспышки на своем внутреннем киноэкране. Там четко нарисовалась картина большого склада с высокими стеллажами и Костян, который управлял электропогрузчиком. Вернее, Виктор и был этим человеком. Он видел глазами Костяна. Подъехал к высокому стеллажу, поднял поддон с коробками и, поставив на полку, стал отъезжать задним ходом. Потом Костян разговаривал с опрятно одетым человеком, похоже, с начальником. Тот дал ему конверт, и картинка опять сменилась. Виктор понял. Он фактически видел то, о чем сейчас думал Костик. Как это могло быть? Он мог читать его мысли? Причем это было так просто и исподволь, что казалось даже обыденным. Виктор сделал небольшое усилие, и внутренний экран погас. Он даже мог этим управлять. «Похоже, зарплату сегодня дали?» — с улыбкой спросил он. «Точняк!» — оторвался от рыбы Костян. «Угадал!» — улыбнулся он, вроде даже не удивившись такой проницательности Виктора. «Думаю, дай угощу соседа с получки». Виктор поддерживал разговор, хотя это особо не требовалось. Костян болтал без умолку Ему, походу, было без разницы, слушают его или нет. Видимо, просто нравилось говорить. Виктор же сосредоточился на этом новом, непонятном для него чувстве. Попробовал опять напрячь сознание и подключиться к этому внутреннему видеоэкрану. Не получилось ничего но зато получилось прочитать, вернее, предвидеть то, что говорил Костян. Он знал наперед, что тот сейчас скажет. Как будто Костя говорил по написанному тексту, а Виктор, как в караоке, уже прочитал его. Невероятно, но, похоже, он даже мог изменить этот текст. Попробовал вставить просто любую первую попавшуюся фразу, к примеру, «корова на лугу». Нажал воображаемый ввод. Текст в голове тут же изменился. «И, короче, мы с парнями растянули сеть, пока сами разожгли костер. Корова на лугу, пивасик пьем такие. Думали, на уху как раз вытащим». Но тут Виктор его перебил. «Какая корова на лугу?» «Какая корова?» — не понял Костян. «Но ты только что сказал, корова на лугу». Виктор чувствовал себя, как доктор мозгоправ с подопытным пациентом. Но надо было обязательно с этим разобраться. «Причем тут корова?» Опять не понял Костян и как-то странно посмотрел на соседа. «На берегу сидели, на Рыбинском. Откуда там коровы Ха -ха, блин, послышалось!» — засмеялся Виктор. Было понятно, что ничего не понятно. После этого он постарался отключить все свое видение. Доели вяленого леща, допили пиво, и Костян засобирался домой. Виктор поблагодарил его, и когда тот ушел, решил вновь вернуться к своей новой странной возможности — то ли гипноза, то ли предвидения. Страха не было. Не было и никакого диссонанса, что это невозможно. Только огромный интерес разобраться в том, как этим управлять и что можно было из этого извлечь. Но тут его ждало полнейшее разочарование. Как он не напрягал мозг, как не пытался что-то уловить, ничего не ощущал, кроме легкого чувства хмеля после выпитого пива. В конце концов, После нескольких безуспешных попыток Виктор с разочарованием забрался под одеяло, включил телевизор и почти сразу же заснул, оставив все идти своим чередом. Ночью опять приснился Николас. На этот раз он был довольным и приветливым. Похвалил Виктора за инициативу с подсыпкой дороги, звал к себе на острова в гости. Виктор отказывался, ссылался, что надо сначала с работой решать, а уж потом об островах думать. На следующий день проснулся в отличном расположении духа. Из головы никак не выходили вчерашние опыты с работой мозга и чтением мысли. Наутро это уже не казалось таким реальным, как вчера. Больше смахивало на легкое помешательство или даже шизофрению. Сварил кофе. Вспомнил про письмо, которое он нашел в погребе. Не без труда отыскал послание Николаса. Перечитал. Тот упоминал о каком-то даре. Что за дар такой? Сейчас это не казалось таким уж безумным, как тогда, в лесу. Может, и впрямь существуют какие-то еще не изученные законы природы. Николас явно знал об этом больше Виктора. Надо обязательно его увидеть. Пронеслось в голове. Это же так очевидно. Какая нафиг Италия? Греция? Вот куда надо было ехать отдыхать. А заодно и встретиться со своим загадочным знакомым. Достал паспорт. На страничке разноцветной голограммой блестела финская виза со сроком на год. Нашел скомканный листок бумаги с адресом Николаса. Адрес был странный. Ни улицы, ни дома. Просто написано «Вай», «Топлу», «Николас Костас». Виктор покопался в интернете и нашел место. Это был монастырь на самом краю острова Крит. Да уж, этот Николас полон загадок. Но тут на листке он увидел написанное неразборчивым почерком «Нью Валама монастырь ин Огуст». Начал припоминать. И вдруг четко всплыла перед глазами картинка. Точно. Он же сказал, что собирался погостить в этом монастыре в августе. Еще сказал, что будет много вопросов, а там он будет паломничать. Типа приезжай, поговорим. Как в воду глядел. Вопросов реально много. Значит, не Греция, а Финляндия. Но это намного ближе. Залез в интернет, открыл MapQuest и не без труда нашел Ново-Валаамский монастырь. Это место находилось примерно в 270 километрах севернее Выборга, среди озер и лесов, где-то в глубинке Финляндии. Виктор целый час на листке А4 тщательно рисовал подробную карту дорог и переправ юго-восточной части Финляндии, И когда карта была готова, голова уже кружилась от названий финских городов и деревень. «Язык сломать можно», — ухмыльнулся он. Теперь созрел четкий план, что надо делать. Ехать, конечно же, на машине. Настроение поднялось. Бывает такое, когда сам не осознаешь, почему, но все вокруг прекрасно. Захотелось сделать что-то хорошее и полезное. Для начала надо свести машину на ТО, поменять масло, Ну и посмотреть, чтобы все было в норме перед дальней дорогой. Включил телевизор, который висел на стене в кухне. Зажег газ. Привычным движением насыпал в турку две ложки кофе. Взял со стола пульт. Стал щелкать, перебирая каналы. Хотел найти какой-нибудь знакомый фильм, просто чтобы шел фоном. Ничего путевого не было. Одна реклама. Остановился на канале РБК. Там опрятный батан в галстуке тараторил про цены на акции и индексы валюты. У него получалось складно и даже интересно. Тимофей Мартынов, финансовый аналитик, прочитал Виктор на экране. Парень рассказывал грамотно, четко поставленным голосом. Было видно, что он не просто читает по суфлеру, а выдает свои мысли. На бегущей строке Виктор заметил курс евро к рублю – 35. «Надо заехать к Гансу и купить евро». Виктор задумался. Вот как-то неправильно он все-таки живет. Все чем-то занимаются. Ганс вон валютой барыжит. Кто-то просто на заводе работает. Кто-то бизнесом занимается. А ему уже за тридцать. Ведь ничего в жизни не добился. Ни семьи, ни детей. Ну да, основное есть. Квартира, гараж. Машину вот купил. Но это все не то. Как-то все течет мимо него. Вроде ведь и не лентяй он, не дурак совсем. А место свое найти не может. Вот и сейчас. Зачем он собрался в эту финку? Сиюминутное решение. Час назад даже не думал и вот. На последнее без сдачи, как говорится. Глупо как-то все. В Турке начала подниматься густая пена. И Виктор, выключив газ, принялся за приготовление бутербродов. Кофе – это целый ритуал. Кто-то пьет с сигаретой, кто-то без сахара. Виктор же любил крепкий, сладкий и либо с молоком, либо со сливками. И обязательно с бутерами. Доставая из холодильника масло и сыр, обнаружил, что нет молока. Обычно всегда стояло на полочке в двери. Забыл купить. Вроде мелочь, но нет, без молока, кто бы что ни говорил, кофе становился просто горьким, хотя ароматным пойлом. Ну, тут дело вкуса, скажете вы. Появилось желание сходить в магаз, благо недалеко, в соседнем доме. Ну, а это было уже не то... Недаром придумали поговорку «Дорого яйцо во Христов день». «Ну вот». «А так все хорошо начиналось», — улыбнулся про себя Виктор, представляя перед собой литровую картонную коробку молока волокжанка. Даже явно представил бело-голубой фон с рисунком девушки с бидоном в длинном ярком платье. «Ну что поделаешь?» Он поднял турку и налил крепкий ароматный дымящийся кофе, почти полную чашку. Зачем-то еще раз открыл дверь холодильника, посмотрел внутрь, словно хотел увидеть там что-то новое, чего не заметил три секунды назад. И тут взгляд его упал на такую знакомую коробку молока волокжанка, которая стояла на полочке в двери, где, собственно, и должна была. Виктор взял коробку, привычным движением открыл, налил в свой кофе и поставил обратно, закрыл холодильник, Продолжая держать его за ручку, словно тот мог куда-то убежать. Замер. бр Он потряс головой и вслух сказал. Ничего не понял. Опять открыл холодильник. Коробка молока на месте. Но минуту назад там было пусто. Или не было. Все получилось так обыденно и непринужденно, что теперь Виктор уже не был уверен, внимательно ли он посмотрел в первый раз. Так часто бывает, что мы долго не можем найти какую-то вещь, И когда уже теряем всякое терпение ее отыскать, оказывается, что все это время предмет находился прямо у вас перед глазами. К тому времени паренька на РБК сменила симпатичная брюнетка, которая, судя по всему, глядя на бегущую строку текста перед собой, приятным голосом объясняла, почему вчера лукойл падал, а Сбер наоборот рос. Виктор даже примерного понятия не имел, какая акция сколько стоит – Но почему-то в голове пронеслось, что Сбер по-любому должен стоить не меньше 25 рублей. И акции Сбербанка впервые торгуются по 25 рублей и продолжают рост. вещало меж тем брюнетка. Так, стоп. Виктор уставился на экран. Торги еще не были открыты, и, по-видимому, это была цена вчерашнего закрытия. Опять угадал. Цифра показывала 2501. Как-то машинально он нажал на кнопку выключения телевизора. Попробовал сосредоточиться. Это хоть все еще и казалось чередой совпадений, но реально стоило задуматься. С чего все началось? С чего начались эти необычности в его жизни? Может быть, с монетки в поезде? Или с аварии? Просогнутую монетку Виктор ни за что бы не поверил, не видя собственными глазами. Но не было логического объяснения. Потом эта авария... «Здесь разум вообще упирался в стену. Может, пора обратиться к психиатру? Но нет, здесь у него был свидетель, Костян». «Ладно». Опять вслух сказал Виктор, понимая, что уже не в первый раз разговаривает сам с собой. Но сейчас это неважно. важно. Попробуем вспомнить. Он отбросил все сторонние мысли, чтобы не мешали, и начал вспоминать хронологию». Утром, когда проснулся, настроение было просто отличное. Умылся, оделся. Кофе, плита, холодильник, бутеры. Ну да, еще планирование эйфории от предстоящей поездки. Так, стоп. Где-то в этом месте было легкое разочарование, что день так хорошо начинался, и не хватает какой-то мелочи. Молока. И когда он открыл холодильник, то оно там уже было. Как? Да просто... Он представил, что хорошо бы вот такую коробку с таким-то рисунком, такого-то цвета и такого-то веса. Значит, просто надо повторить. Закрыл глаза, представил то же самое. Белая прямоугольная картонная коробка. Вверху большими синими буквами написано «Молоко», чуть ниже, «Из Вологды», «Волокжанка». Представил девушку в длинном деревенском платье. В руке она держит бидон с молоком а где-то на заднем плане пасется корова. Больше Виктор ничего не помнил, кроме 3,2% жирности, которую он всегда брал. Ну, как-то так. Он опять сказал вслух и добавил с улыбкой. «Надо». Зачем-то перекрестился, взялся за ручку двери холодильника, поднял глаза кверху, как бы прося помощи у кого-то там могущественного и невидимого, и открыл холодильник. И ничего нового не увидел». В двери так как и в прошлый раз, стоял литр молока. Коробка, открытая несколько минут назад. Виктор закрыл холодильник. Ну и хорошо, ну и славно. Никаких чудес. Целый день прокатался по городу, поменял масло в машине. Посчитал оставшиеся деньги. Чуть больше 15 тысяч. Не густо для заграничной поездки. Заехал к Гансу. Купил у него 300 евро, заплатив около 11 тысяч. В поездке все было готово, за исключением того, что денег оставалось впритык, и Виктор понятия не имел, какие затраты еще могут быть на пути до монастыря, где, по-видимому, сейчас находился Николас. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления», — отмахнулся он от навязчивых мыслей. Вечером, когда вернулся домой, уже изрядно проголодался. «Решил что-нибудь сготовить на скорую руку, яичницу пожарить, да и все». Открыв холодильник, обомлел. В двери на полочке стояли два литра молока. Один открытый, второй закрытый.